Доктор, что применять при раскалывающей головной боли? Клей. Доктор, у меня звенит в ухе. А вы не отвечаете. Почему у тебя круги вокруг глаз? Опять пил вчера? что сразу пил? Просто уснул на стаканах.